если сегодня не добьемся успеха. Шею нам намылят обоим. Но мне попадет сильнее за то, что я вообще пустил твоих офицеров. Не попадет, твердо возразил Ларионов. Эти ребята свое дело знают. Он положил таблетку валидола под язык, надеясь, что этого никто не заметит. Ровно в 3 часа 40 минут ночи Когда многие люди уже разошлись по домам, у дверей захваченной квартиры прогремел направленный взрыв гранатой. Внимание бандитов было отвлечено, и оба сотрудника бюро, аэропетян и двоих глазов с автоматами в руках выбив ногами обе оконные рамы, ворвались в квартиру Виноградовой. Один из бандитов стоял у окна. Другой сидел на стуле, рядом с лежавшим на диване мальчиком. Он успел только поднять пистолет, когда аэропетян дал длинную автоматную очередь, и убийца отлетел к стене, оставляя кровавые следы, характерные для множественных ранений. Второй бандит, раненый в руку, поднял свой пистолет, но двое глаза ударил его ногами, отбрасывая к стене. Однако и сам упал, выпустив автомат. Бандит первым успел схватить оружие и, мгновенно оценив обстановку, направил его на мальчика. Дверь уже поддалась, и в квартиру врывались спецназовцы в главе с подполковником Сабельниковым. Когда двоеглазов, увидев, что бандит целится в ребенка, бросился к нему, заслоняя мальчика своим телом, прозвучало два выстрела, но, ворвавшийся первым Сабельников, размажил голову бандита одним ударом. Все было кончено достаточно быстро. Оба бандита были убиты, мальчик спасен. Сабельников подошел к лежавшему на полу Двоеглазову, помогая ему подняться. «Он тебя не попал?» — спросил Сабельников. «Два раза тяжело усмехнулся Двоеглазов. По-моему, этот жилет спас мне жизнь». Прекрасная штука, просто самое ценное изобретение человечества. Они подобрали автоматы, выходя из квартиры. Мать мальчика уже обнимала своего ребенка. Офицеры прошли в другую квартиру, где все еще неподвижно сидела на стуле Виноградова. «Оба убитые», — доложил Сабельников. Кира Гавриловна погибла, тяжело произнесла надежда. Да, помрачнел он, погибла. Похоже, что даже жить по соседству с нами становится опасно. Сойдем, Надя, переночуешь сегодня у меня. Я предупредил жену, что мы приедем вдвоем. Он подошел к молодой женщине и положил ей руку на плечо, офицеры разгоряченная выстрелами и кровью. Еще не отошли от боя. «Завтра утром, как обычно, на службу», — напомнил Максимов, — постарайтесь не опаздывать. Они вышли вместе с Виноградовой. У подъезда стояли Федоров и Варионов. «Поздравляю», — коротко кивнул Федор. «Просто молодцы». Варионов смотрел на Виноградову. «Как вы себя чувствуете?» — спросил он. Вместо нее ответил Максимов. «Там погибла соседка, которая предупредила ее о бандитах. Варенов что-то пробормотал, отворачиваясь, Федоров нахмурился. «Вы знаете, кто это мог сделать?» Надежда не ответила. Максимов покачал головой. «Не знаем». Федоров посмотрел ему в глаза, но не стал переспрашивать, очевидно, почувствовав, что ему все равно не скажет правды. Максимов и виноградова уже садились в машину, когда к ним подскочил возбужденный полковник милиции. «Вы здорово работаете!» — счастливым голосом кричал он. «Как называется ваше бюро? У вас все ребята такие?» «Все?» — ответил Максимов.